«Символическое сходство, и, возможно, вполне оправданное», — думал Скепперс. «Может быть, президент Деклерк управляет последними гибнущими остатками белой Южноафриканской империи? Может, это приемное человека, который, сидя в кабинете, скорее планирует похорон, чем ведет страну в будущее?» «Четыре часа ожидания. Срок долгий, а много можно поразмыслить». Лишь изредка, беззвучно открывалась дверь, и охранник сочувственно повторял, что президент по-прежнему занят срочным делом. В действие он подул Схиперсу чашку чуть теплого чая. Георг Схеперс пытался понять, с какой целью его нынче вечером, в среду, 7 мая, вызвали к президенту Доклерку. Накануне около полудня ему позвонил секретарь начальника Хенрика Верве и просил срочно зайти. Работая помощником генерального прокурора Йоханнесбурга Георг Схеперс, привык видеть своего шефа, которого все боялись, только в зале суда или на регулярных пятничных совещаниях. И торопливо, шагая по коридору, пытался угадать, зачем Верве его вызвал. Не в пример сегодняшнему вечеру. В кабинет прокурора его впустили почти незамедлительно. Вервей жестом предложил ему кресло, а сам продолжал подписывать какие-то бумаги, которых ждал секретарь. Затем они остались наедне. Хенрика Вервея боялись не только преступники. Им было около шестидесяти, высокий, под два метра, крепкого телосложения. Все знали, что время от времени он публично демонстрировал свою недюжинную силу. Несколько лет назад, когда перестраивали прокуратуру, он собственноручно вынес на улицу сейф, который затем двое грузчиков с трудом подняли в машину. Но страх людям внушал и вовсе не его физической силы. Пост генерального прокурора он занимал много лет и всегда при малейшей возможности настаивал на смертной казни. В тех случаях, а их было нечесть, Когда суд соглашался с его требованием и приговаривал преступника к повешению, Верви зачастую лично присутствовал на казни, чем снискал репутацию человека беспощадного и жестокого. Однако обвинить его в том, что он руководствуется российскими принципами, никто не мог. Белый преступник боялся его ничуть не меньше, чем черный. Гюргский персел в кресло, изнывая от тревоги. За какие такие грехи шеф решил устроить им головомойку? Вервей безжалостно распекал подчиненных и считал это необходим. Но, как выяснилось, вызвали скепиас совсем по другой причине. Вервей вышел из-за стола и сел в кресло рядом с ним. — Вчера поздно вечером в палате частной клиники Хилброу был убит один человек, — начал прокурор. Звали его Питер Ван Херден, и он работал на разведку. Полиция считает, что убийство совершено с целью грабежа. Исчез его бумажник. Никто преступника не видел, ни как он пришел, ни как ушел. Он явно был один. И по некоторым данным выдал себя за курьера лаборатории, с которой сотрудничает клиника Брэмцхерст. Поскольку ни одна из ночных сестер ничего не слышала, убийца, видимо, использовал оружие с глушителем. Многое, стало быть, говорить, в пользу полицейской версии. Однако, вне всякого сомнения, надо учитывать и то, что Ван Херден работал в разведке.